Джонгл Суорси. Интерлюдия. Встречи. Глава первая. В Вашингтоне светило осеннее солнце, и все, кроме камня и вечнозеленых деревьев на кладбище Рок-Крик, сверкало. Сомс Форсайт сидел перед статуей Сент-Годенса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 Он встал, подошел к памятнику и осторожно потрогал складку зеленой бронзы, словно сомневаясь в возможности вечного небытия. «У меня сестра в Даласе, еще совсем молоденькая. Вышла там за служащего железной дороги. Да, Техас — замечательный штат. Сестра только смеется, когда говорят, что там...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 У подножия статуи.